Часть первая. Порточка Авертона. В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, какарда, исподнее, иначе это не человек, а млекопитающее. Кинофильм ДМБ. Глава 1. 1559 год, 12 мая. Трапезунт. Андрей молча наблюдал за тем, как приближается берег. Паруса уже убрали, работали веслами. Но не шустро, а размеренно. Дабы не давать слишком уж большой инерции кораблю, стремящемуся причалить. Князь Антиохий, граф Триполи-Ишат, барон Кутенберг, то есть Андрей Прохоров, сын, известный в 21 веке как Андрей Прохоров, Стоял на корме трофейной галеры и, дорезев в глазах, вглядывался в город, раскинувшийся на берегу бухты у подножья горы. Он выглядел очень живописно. Тут, видимо, недавно прошёл небольшой дождик, и сейчас солнце играло лучами, создавая удивительно сочную картину, практически нереально сочную, почти сказочную. Трапезунд. Древний город основаны в VIII веке до нашей эры греками, точнее эллинами, как они сами себя называли. В 1204 году после взятия крестоносцами Константинополя именно здесь, в Трапезунде, открылся один из центров кристаллизации Старой империи. В Византии, м -м, восточной Римской империи, а точнее Imperium Romanium Orientalia или Романия. Откуда и русское их название Ромыи. Ведь столица Италии не Рим, а Рома. Римом его первоначально стали называть поляки, славные своими языковыми трансформациями. Не маршал, а маршелок. Не Мария, а Марыська. Не Георгий, но Ежи. Вот и подхватили мы от них эти весёлые каламбуры, начав называть вечный город Римом. Итак, Тропезунт именно здесь, на юго-восточном берегу Чёрного моря, и расположился тогда один из самых мощных центров кристаллизации Восточной Ромеи. Тропезунтская империя во главе с камнинами, славным и влиятельным домом ещё недавно правившим во всей империи Ведь династия Ангелов после свержения Комнинов и двух десятилетий не продержалась. Мерзавцы и предатели. Умаза хватить власть через измену им хватило, а вот с правлением потом образовались сложности. История этого осколка империи закончилась в 1461 году, когда Мехмед II завоеватель экспроприировал и эти владения. Однако влияние греков и армян, равно как и византийской культуры, даже спустя столетие, в 1559 году, всё ещё было очень сильно. Именно поэтому Трапезунд и стал новым центром кристаллизации антиосманского восстания армян в эту смуту. Сюда-то князь Антиохии и направился. Но не в слепую. За прошлый год удалось провести переговоры и о многом договориться. В этот момент его галера подошла к причалу, стукнувшись о него бортом, и выскочившие из неё моряки начали шустро вязать концы. Князь поправил своё снаряжение, оглядывая себя с ног до головы, хмыкнул и сошёл уже по перекинутым сходням на причал. Постоял немного, Подождал, пока отряд его палатинов выстроится на пирсе, приведя себя в порядок. И только после этого направился вперед. «Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор!» — буркнул князь, не оглядываясь. Из-за спины раздались смешки. Сказки они, разумеется, не знали, но фраза их развеселила. Да и само название Андрея Дядйкой Черномором в свете того, что он пару лет назад тут учудил, звучало забавно. А может и нет. Может это просто нервные смешки. Ответ князь не знал и знать не хотел. Подошли. Я рад вас приветствовать на своей земле, торжественно произнёс ростом гуриели. Ещё совсем недавно он был эриставе, то есть князем Гури, небольшого владения к северо-востоку от Трапезунда. Сейчас же он именовал себя не иначе, как Андроник IV Великий Комнин. Ведь его предок был женат на последней из дочерей последнего правителя Трапезундской империи Давида, который вместе с сыновьями оказался обезглавлен в Константинополе в 1463 году. Его старшая дочь еще раньше вышла замуж за мусульманина из Ак-Ко-Юнлу. Приняв ислам, через что утратила всякие права на христианский престол. А значит что? Правильно. Он себя считал единственным законным наследником. Громко? Громко. Однако Великая Порта ослабила свои гарнизоны на востоке Малой Азии. Что в купе с бунтом армян позволило князю Гурии совершить удачное вторжение и занять Трапезунд. По большому счёту это был даже не захват. Он просто объявила о своём намерении и выступила с небольшим отрядом. Местные армяне объявили о своей поддержке. И очень немногочисленные войска османского гарнизона спешно, хмм, эвакуировались, прихватив казну на корабле. Кто смог Потому что корабль был один. Остальных же османов, проживавших в городе и в его окрестностях, вырезали местные жители заметно раньше похода этого новоявленного камнина. И я рад приветствовать возрождение славной династии. Новость о том, что над Трапезундом вновь развивается знамя камнинов, стала бальзамом для моего сердца. Как можно более искренне произнёс Андрей, которому на самом деле было плевать. Обмен любезностями продолжился. Ложь. Одна сплошная ложь. Все это понимали. Но продолжали игру, прощупывая реальные интересы и возможности манипуляций. Добрые полчаса Андрей и Андроник с вежливыми улыбками пытались повесить друг другу на уши лапшу. самую разную. Общались они на койне, аристократическом варианте среднегреческого языка. Потому как князь Антиохии, готовясь к этому походу, сумел его подтянуть до довольно приличного уровня, упражняясь ежедневно. И к весне 1559 года общался на нём даже лучше, чем бывший князь Гурий, для которого этот язык также не являлся родным. Лести пустые восхваления с попыткой использовать партнёров в своих целях, а потом выбросить на помойку или скормить врагам, дабы не платить по счетам. Что может быть лучше? У князя Антиохии зубы сводило от одной мысли о всём этом дерьме. Однако обстоятельства складывались так, что ему приходилось во всём этом участвовать. А вот его собеседник, судя по всему, Не испытывал неудобств, привыкший к подобному формату ведения дел. Пока они болтали, подошла к причалам вторая галера Иушкуи. Припарковались и спешно выгрузились. Не целиком, а только высадив бойцов, что высыпали на причал, и всем своим видом немало напрягли наваявленного камнина и кое-кого из его окружения. Но далеко не всех. потому как они тоже играли в эту большую, но сложную игру и преследовали свои цели. И только свои, пытаясь найти себе место теплее, вкуснее и безопаснее во всей этой смуте. Мне нравится мне это, тихо произнёс Андроник. Что именно, о великий? С трудом сдерживая усмешку, поинтересовался один из отцов города, возглавивших антиосманский мятеж. Я не контролирую эти войска. И что? С трудом сдерживая сарказм, поинтересовался его собеседник. Они могут в любой момент захватить или уничтожить город, как Константинополь. Зачем? Что зачем? Зачем Андреасу это делать? чтобы захватить Трапезунт. А зачем ему захватывать Трапезунт? Ну... Собеседник явно играл со своим формальным сюзереном. Но он мог себе это позволить, потому что держал в своих руках многие нити реальной власти. Ведь Ростом Гуриели, то есть Андроник Четвертый Камнин, был приглашен именно им. и не для того, чтобы по-настоящему править, а дабы стать знаменем их восстания. Сам бы ростом вряд ли решился на эту авантюру. У него попросту не было такого количества денег, людей и влияния, особенно влияния. В 1534 году он зашёл на престол небольшого княжества вассального Баграту III, царю Имеретии. и с тех пор вел с переменным успехом борьбу с османами. При этом к 1557 году он уже успел рассориться со своими соседями и остался, по сути, один на один с османами, с огромным трудом сдерживая их. От него отвернулись все старые союзники. В этих условиях его и позвали повстанцы Трапезунда, чтобы возглавить их. он ведь был старым и хорошо известным борцом с османами, который даже наносил им поражение. И все вокруг это знали. Равно как и то, что за ним стоит только его маленькое княжество, что позволяло сделать его удобной фигурой на шахматной доске возрождённого государства. Тем более, что большая часть войска князя Гурии вынуждена была остаться в своих коренных землях, чтобы удерживать их и контролировать Бойцы же тем временем построились и по вине из приказу Андрея двинулись вперёд торжественным шествием. Парадом, то есть, под музыку и с песней на устах. Впереди шёл князь с парой личных телохранителей. За ним воин в добрых доспехах и в накинутой поверх них волчьей шкуре, с головой, укреплённой поверх шлема, точнее, верхней частью головы. Этот человек нёс знамя легиона. именно легиона. Планируя эту операцию, Андрей решил спекулировать на новом образе. Ложка хороша к обеду. В 1557 году ему требовались викинги. В этом же деле викинги не выглядели хорошим решением. Поэтому он вытащил из чулана истории другой антураж и постарался использовать его в своих целях. Викинги, легионы, фалангиты, Да хоть Адептус Астартес Бога Императора. Он был готов использовать тот образ для пиара, который требовали обстоятельства, даже если содержимое не имело никакого отношения к реальности. Так что этот боец, что шёл следом за Андрием и его двумя личными телохранителями, нёс знамя, поверх которого торчала маленькая золотая птичка. Орёл. Небольшой но узнаваемый. И не двухголовый мутант, а классический римский орёл, раскинувший крылья в попытке взлететь. А на самом знамени, кроме белой головы оскалившегося волка, красовалась надпись: Leg 6 Ferrata. Этот легион создавался ещё Цезарем для завоевания Галлии, но сгинул в Леванте в IV веке. И основное время он служил как раз на Востоке. Так что лучше кандидата на возрождение Андрей не мог найти. Тем более, что у него в кармане имелся и гимн для него, который он слепил как мозаику из фрагментов и вариантов знаменитой песни археологов «Орел шестого легиона». «Все так же горд он обеспечен, и дух его неукротим. Легионер вообще не вечен, легионер вообще не вечен». Но, слава богу, ввечен Рим. Это орали бойцы, чеканя шаг и держа строгое равнение в колонне по четыре. Скоморохи играли музыку, а жители и гости трапезунда смотрели на этих войнах в предельно единообразном снаряжении, на красных щитах которых красовались хризмы. И на орла. «О, да!» Эта маленькая фигурка буквально приковала внимание всех. «Почему у орла одна голова?» — воскликнул Андроник IV Комнин. «Потому что воины Гая и Юлия Цезаря шли в бой под такими аквилами. Потому что воины Константина Великого шли в бой под такими аквилами. Потому что двуглавый орел — это символ чего угодно, кроме империум романум». Но в Тропизонде может быть какой угодно герб, но я призываю из небытия давно погибший легион, чтобы его дух, его кровь, его суть пробудилась. Я не могу себе позволить пользоваться иными символами. Под таким орлом он родился. Под таким орлом он погиб. Под таким орлом и должен возродиться. Андроник хотел было что-то возразить, но промолчал. А легионеры тем временем пели, продолжая свой марш. Сожжён в песках Иерусалима, в воде Евфрата закалён, честь императора и Рима, в честь императора и Рима, шестой шагает легион. Понятное дело, что не Андроник ни в у ближайшее окружение русского языка, на который Марфа перевела эту песню, не знали. Но рядом с каждым стоял толмач. У шанея заботились. И этот толмач тихо нашёптывал смысл соловь, что пели бойцы. А ноги ритмично ударяли о старый камень. И с каждым их ударом люди, наблюдавшие это зрелище, задумывались. Крепкая пехота, да ещё способная держать равнение в этом регионе пропала в позднюю античность. Я о ней уже позабыли. Андрей это видел. Андрей это понимал. И он улыбался, сияя, как начищенный золотой. Либо пришло время вспомнить. Всё вспомнить. А что не получится вспомнить, то придумать.